Иван Никилеровна и кровать, шифоньер, и всё дело состоит в том, чтобы поехать во Владимир и привести смешной жалок, кажется, неуклюжий сундук, или позднее появившийся детекторный приёмник перед теперешним телевизором. Но воздадим должное и сундуку, и приёмнику. В течение десятилетий жители Алепино тяжёлыми крестьянскими руками своими, заскорузлыми от жары и мороза, не дыша, водили по кристалликам детекторов хрупкими пружинками и надев наушники, слушали хор Пятницкого, да и всё остальное, что говорило и играло и пело для них. Москва Да водилосли вам зимой ездить в росвальнях. Однажды задал я этот вопрос своему московскому приятелю, а он мне: "Что ты слышал, я, что бывают росвальня. А как на них себя чувствует, не знаю, наверное, очень тряска". Но могу я ему сказать, что в росвальнях не тряска. Но как расскажу ему про настроение зимней дороги, про светлую печаль и щемящую радость ее? Ну, предположим, скажу я ему, что еще несколько лет назад никакого ближнего пути на Оле́пино родное мое село не было, что добираться надо было на лошадях до железнодорожной станции Ундл, что ездил я по этой дороге и безусым мальчишкой, и парнем. и недавно совсем, но могу сказать еще, как помнится, усаживал меня мой отец к ветру спиной, чтоб под тулуп не задувало, как заваливался он на передок розвальней, как земля дергалась под нами сначала сбоку на бок, надо было сорвать с места прилипшие к снегу полозья соней. Но ну а дальше разве расскажешь про то, как подхваченное плавным течением времени воображение начинает оживлять картины пережитого, лица людей, их глаза и их слова. Вспоминая своё настоящее, думая о нём, вы заметите, что события, факты, фактики Радости, огорчения, заботы, встречи, споры, размолвки, удачи, хорошие и дурные поступки, что всё это мельтешащее обычно в сознании городского человека изъедмивающее его, что всё это тотчас просеется через волшебные сита, и то, что казалось в вашей личной жизни большим, важным и значительным, вдруг проваливается в темноту. А то, что казалось мелочью и даже совсем не вспоминалось, останется на ситках, обретёт размеры и явственность, заполнит все ваши мысли и движения души. Но как объяснить, растолковать, что нужно непременно поверить зимней дороге, что это и есть самое главное, самое нужное? они то, что казалось главным и нужным в городской суете. Я говорил уже, что ездил по этой дороге и парнем и совсем недавно и без уса мальчишкой. Говорил я в самом начале моего рассказа и о том, что мальчишка этот, мальчишка, чье имя я ношу, кажется мне подчас существующим отдельно от меня в далекой стране детства, ключи от которой потеряны безвозвратно. И что часто мысленным своим взором вижу я этого мальчишку, себя то есть, и товарищей Бориса Чернового и Бошку Грубова в разных жизненных обстоятельствах. Вижу и даже мысленно говорю с ними, ибо необходимо иногда человеку прикоснуться к своему прошлому. И вот теперь на следующем этапе моего рассказа я вижу трёх парнишек. Вместе им не то 50. Они идут по улице села плечом к плечу. Тот, что посередине, я слон готовит прочный край магоч, отважный суров. Там стоит тайге Дальневосточной броневой ударный батальон. Там стоит тайген непосточный ну, далеколи на, на не колокольне военный совет порога, вроде нерушимый дрожной силой три танки стоят три весёлых друга экипаж машины боевой три танки стоят три весёлых друга экипаж машины боевой И вот они сидят на колокольне они это Борис Чернов, тоже Борис или Бошка Грубов и я. Почему на колокольне? Хм. А где же ещё можно тайно посоветоваться перед набегом на чужой огород? Тайно затянуться табачищем, прокашляться никто не услышит, а голова закружится от лежишься.